Глава двадцать девятая. Выбор каждого. Самец Чёрной Пантеры сопротивлялся настолько, насколько позволял затянутую связь подчинения главы клана. Продолжал изворачиваться и дёргаться. Ярился. Но выполнял приказ своего альфа-вожака, хотя и не безропотно. Каждый клановый оборотень зависит от своего главы, и тот даже может лишить жизни, если посчитаешь, что ты представляешь угрозу для клана. Решения главы не обсуждаются. и не порицаются. Всё во благо семьи и клана. Недоумение и растерянность овладели зверем. К этому коктейлю чувств примешивалась львиная доля отчаяния. Человек не мог обернуться и принять решение. Петля подчинения заблокировала эту возможность. Огромный зверь метался по комнате человека, раздирая в клочья всё, что попадалось под острые когти лезвия. Он рычал, бился о стены, Совсем не думай о том, что тем самым причиняет тебе вред. Ребра, которые совсем недавно стали срастаться, вновь были изломаны. Выбившись из сил за бесконечно долгие часы неволи, зверь упал. Из пасти капнула кровавая пена. Зверь прикрыл глаза и позвал своего человека. Раз, другой. Снова и снова, не прекращая попыток достучаться, ощутить хотя бы малейшее присутствие. Уж он-то тогда не отпустит. поможет человеку прорваться в сознании и заменить зверя. Он был уверен, что человек сможет придумать, как вернуться к их паре. Сейчас зверь был готов уступить, ведь так важно быть вместе со своей парой, оберегать и защищать её, особенно сразу после метки. Какой бы сильно ни была альфа-самка, метка ослабит её, и если самец в душе не примет метку, не поверит своему самцу, не доверится, то погибнет. а вместе с ней погибнет и зверя. Жизненная энергия у животных ипостасей истинных пар связывается во время того, когда самец метит самку, будь он на тот момент даже в человеческой форме. Но не своя смерть страшила зверя. Он боялся за пантеру. Дверь с тихим щелчком открылась, и в комнату вошел отец. Винсет Блэклут вот окинул взглядом в разгромленную комнату и, переступая через разломную мебель, подошел к зверю. Тот лишь дернул ухом и морду не повернул. Отец поднял с полу чудом уцелевший стул и, смахнув с него грязь, поставил возле зверя, так, чтобы тот его видел. Белоснежный платок оказался в руках старшего оборотня. Он наклонился и молча вытер им кровь с морды, развернулся и сел на стул. Платок в руке, казалось, интересовал его больше, чем собственный сын, успевший навредить себе. Когда-то лоснящаяся шерсть Монтеры сейчас была сбита кулаками. Местами слипалась от крови. Алая кровь на белой ткани платка ярко выделялась, несмотря на сгустившиеся сумерки. «А все так хорошо шло», — заговорил Винсент, не отрывая глаз от платка. «Ты должен был заменить его». «Почему так несправедливо?» Он поставил меня перед выбором. Пары или клан, когда в молодости я случайно встретил свою пару. просто самку быту, дочь личного водителя Грегора. Я сделал выбор в пользу клана, но он всё равно лишил меня наследства и права наследования, признав ненадёжным и спрятал Веронику от меня. Вместо этого заставил жениться на твоей матери. Винсент засунул окровавленный платок в карман и откинулся на спинку стула. Выгодный брак для клана, несчастная была женщина. Мужчина хищно улыбнулся. Всё, что успела за свою короткую жизнь это родить тебя, Альфа. Хоть какая-то от неё польза. Я не любил её ни секунды, не смог. Она всегда это знала, но глупая омега на что-то надеялась. Зри. Винсент замолчал, скользя взглядом по зверю. Ни единой эмоции не отражалось на его лице, совершенно бесстрастно. Он продолжил свой монолог. Ты рос правильным оборотнем, таким, как от тебя ожидали, сильным, целеустремлённым, бесстрастным, беспощадным. Только влияние твоей матери Омеги в какой-то момент стало пагубным. Она, не добившись внимания от меня, приключилась на тебя. Вместо того, чтобы тренировать свою силу альфы, закалиться духовно, стать достойным главой, ты стал слушать её сказки о великой любви и даже верил. Грегор быстро вмешался и задушил за родуши всю мягкотелость, которая могла всё разрушить. Ты понимаешь, что от тебя зависит будущее клана. Ты ответственен за несколько миллионов оборотней, которые принесли нам присягу. Ты хочешь всё разрушить своим выбором. Зверь, до этого прислушивавшийся к словам человека, недовольно фыркнул и отвернул от него голову, игнорируя. Что понимает этот жалкий слабый обортин, предавший свою пару? Пантера прикрыла глаза и почти не вслушиваясь в слова отца человека, снова обратился к эдварду теперь он не звал, а сам шаг за шагом уходил глубже в сознании, стараясь найти след своего человека. В тёмных глубинах сознания, загнанной волей альфа вожака, я человек искал выход и не мог найти, пока не услышал слова, словно тихий бормотание, доносившееся издалека. Они стали путеводной нитью в учом майка, и я двинулся в том направлении. Всё это время я находился в кромешной тьме, испытывая только одну боль. Она разливалась обжигающей лавой, охватив всё существо, пульсировала и ввинчивалась в мозг. Одна всепоглощающая мысль стала квинтэссенцией существования почувствовать свою пару. Кто-то настойчиво дёргал меня, вырывая из плотного кокона темноты, всё ярестней и поспешней. Несправедливо перед выбором. Я не любил. Мы от тебя ждали. Бесстрастным, беспомощным. Будущее клана. Слова то становились громче, то пропадали. Их значение с трудом доходило до человеческого сознания. Но чем больший смысл обретали слова, тем мощнее проявлялась воля человека, загнанного на задворке сознания. Тьма истончилась до тонкой пленки, готовой разорваться от малейшего движения. С двух противоположных сторон остановились зверь и человек, глядя друг другу в душу. Ты справишься? прорычал зверь, готовясь добровольно уступить своё тело, стснутое связью подчинению человеку. Мы справимся, ответил Эдвард, делая последний рывок вперёд, разрушая барьер и заменяя зверя. После полной темноты и ограниченных ощущений всё навалилось сразу. из запахи и боль в изломленном теле пантеры и унда в канашей. Петля плотно обхватила, не давая возможности противостоять главе клана. Вдох дался тяжело. Движение отозвалось болью в поломанных рёбрах. Напряжённо прислушиваясь к себе, других травм не чувствовалось, и то хорошо. Только ломило мышцы, натруженные и ушибленные бесполезными метаниями зверя. Едва освоившись, я повернул голову к отцу, который снова замолчал, что-то читая с экрана телефона. Зеленоватый свет подсвечивал суровые черты. Никогда прежде мы с ним не оставались наедине так надолго, и никогда не было подобных откровений. Не показывая, что мне удалось вернуть контроль над телом пантеры, я наблюдал за ним из-под полуприкрытых век, застывшая безэмоциональная маска, всегда присутствующая на его лице наравне с хмурой озабоченностью. вдруг на мгновение исчез. Я видел, как дрогнули губы, словно мужчина в последние мгновения передумал улыбнуться. Он скинул голову и быстро оглянулся на дверь. Кого он хотел там увидеть? Или скорее, наоборот, опасался. Никто не зашёл в комнату. Чуткий слух обортня уловил, как мимо комнаты прошли, видимо, дворецкий с горничной. Винсент расслабился. Это было заметно по тому, как опустились его плечи. Он неспешно встал и подошёл к окну, заложив руки за спину, остановился. Задрал голову кверху и уставился на ночное небо. Далёкие звёзды зажглись на чернильном полотни. Луна ярким белым диском светила в окно, очерчивая чёрный силуэт обрет не серебристым контуром. И его, и его арба он не так спокоен, как человек. Он был под кожей. Я чувствовал его силу и какое-то возбуждение. человек же полностью контролировал свои эмоции и позволил почувствовать его грусть. Мыл бы я волком, спел бы для тебя песню, тихо сказал отец, глядя на созвездие Одноглазый белой волчицы, которое первым появилось на ночном небе. По поверью, белая волчица отдала один свой голос самцу, выбранному ею в пару, которого слепили недруги. А когда его в собственной постели заколол ножом в сердце вожак другой враждующей стаи, Прокравшись под покровом ночи в дом, она отдала ему своё сердце, а сама ушла на небо. Наберегать и защищать всех своих детей у бродней, следить, чтобы не творилось беззаконий, и карать, если вина будет ею признана. Я закрыл глаза и погрузился в свои мысли, позволяя телу отдохнуть и давая процессу регенерации возможность срастить кость, заживить травмы, восстановить силы. В том состоянии, в котором сейчас был мой тело пантеры, я не мог ничего предпринять. Для того, на что я решился, нужны были значительные физические и душевные силы. Я сам для себя определил до два, до которого оставалось несколько часов, так мне необходимых. И тогда я смогу действовать. Эти шарговые несколько часов, которых у меня не было, у Лекса не было. Мелое волчиться, только об одном прошу. Дай ей сил. Моя девочка сильна, но не в этом случае. Без меня она сейчас уязвима и слаба. Только бы дождалась. Простит ли она мне то, что я лишил ее выбора и свободы? Если признает, значит простит, подсказывала интуиция. Несмотря на свое состояние, сознание было ясным. Блан действий четко выстраивался. Я даже не думала о том, где стану ее искать в Орленде. Была уверена, что теперь найду, где бы она ни находилась, словно меня к ней ведёт зов. Он звучал внутри почти неслышно, но я ощущал его постоянно. Объяснить это можно было только одним. Она не отторгу меня. Шевельнулся радостный зверь воспрял духом. Стал быть у нас с ним есть шанс. Я одновременно верил в это и не верил. Стоило чаша веры качнуться в противоположную сторону, как ужас накрывал тёмным покрывалом. скручивал внутри узлом. В мыслях появилась картина, как мой Алекс бьётся в предсмертной агонии. Перед внутренним взором всплывал женский образ: чёрные волосы размётаны по белому покрывалу, бескронное лицо, потрескавшиеся, искусанные до боли губы и горящие ярко-голубые глаза, которые заглядывают в душу, смотрят с немым укором, как тогда в лесу, когда я поставил метку принадлежности. Шарк Почему не сдержался? Где мой хвалёный контроль? Не удержался. Вина душила, сердце ускоряло свой ритм, бешено стуча от страха за её жизнь. Скрежет когтей по паркету отвлёк. Рассеял жуткое видение. Удивлённо посмотрел на собственные когти, которые взрыли паркетные доски. Я опять терял контроль. Это было недопустимо. Только не сейчас. Хладнокровие и чёткое следование плану позволит вернуть цора. Найти мою пару и спасти её. От моих поступков теперь зависит её жизнь. Не вреди себе, зверь. Это не поможет вернуть твою самку с её минут. И успокойся. Глава клана понимает, что теперь ты без неё не сможешь. Она будет жить, и ты с ней встретишься. Но на наших условиях. Винсент повернулся к сыну, чувствуя, что зверь не спит. Он не знал, что Эдвард перехватил контроль на себя. Ты будешь иногда ее видеть, чтобы ваша связь не стала для нее мучением. Он тяжело вздохнул. Тебе повезло, что она альфа. Иначе бы... Он мотнул головой, словно отгоняя видение прошлого. В общем, сын, для тебя все сложится хорошо. Твоя пара будет в пределах досягаемости. Но женишься ты над дочерью Дереком Аккартером. Наши роды должны объединиться. Ну и мы, Егор, поэтому обязаны держаться вместе. Я слушала его и никак не реагировала, хотя в мыслях проводила анализ всего, что услышала, что знала до этого. И так я так прокручиваю в голове возможные варианты развития событий. И чем дольше думал, тем больше склонялся к одному единственному выходу из сложившейся ситуации устранить препятствие на пути к достижению цели. Меня так учили с пелёнок. Что ж, я усвоила урок. Ибо он намерен применить это знание в жизни над своей парой я никогда не откажусь а ещё меня учили что выход есть всегда пока бьётся сердце хвост опустить последнее дело так поступают только слабый духом я не причислял себя к таковым а ещё только я виноват в том что случилось следовательно мне решать эту ситуацию никто другой не в силах на «Да, под окном зверь Он успокоился и поднял голову. Его поддержка и присутствие были важны для меня. Мы всегда были вместе, и сейчас в сложной ситуации должны действовать сообща. Мы одно целое, неделимое. Мы сила, мы альфа. Дед хотел, чтобы я стал лидером. Я стану. Я должен тебе объяснить, почему мы так поступаем. Тебе не повезло в одном. Она из рода Корнуевых. Они наши враги. И если бы она не принадлежала к этому роду, то все сложилось бы иначе. Я рад, что ты встретил свою истинную пару, и она оказалась Альф. Такое сочетание даст тебе неограниченные возможности. Ты и так силен. А по мере того, как сформируется ваша парная связь, ты сможешь черпать силу из своей Альфы, как из неиссякаемого источника. Он отвлекся, заглянув в пришедшее сообщение. Прочитав, удалил его и посмотрел на меня, внимательно и пристально. Ты сказал, что она сильна. Это твой шанс, Эдвард, сын. Можешь на меня рассчитывать. Последние слова прозвучали решительно и твердо. Мужчина переступил через разбросанные по полу обломки мебель и неспешно закрыл за собой входную дверь, положив перед тем на комод ключ от комнаты. Отец удивил. Его слова сказали мне о том, что у меня появился союзник там, где я не ждал. Мы справимся. Повторил, как мантру, зверю. «Справимся», — поддакнул он. До рассвета еще было время, и я поднялся с полу и взгромоздился на кровать, свернувшись клубком и спрятав нос под лапой. «Совсем скоро я увижу мою пару. А пока...» Белая волчица, оберегая ее.